Глава 29 Петеля наводила карандашом по бумаге и мысленно рассуждала. Помогатель не мог быть случайным человеком. Преступник должен был хорошо знать жертву и финансовые возможности ее отца. Ему удалось без шума заманить Богданову в западню, потому что он был знаком с ней. Недаром он до неузнаваемости исказил свой голос. Он предполагал, что в процессе расследования мы выйдем на него. В ближний круг Валерии Богдановой входили Олег Белов и Игорь Рощин, у того и другого алиби. Если не они, то кто? Есть еще соседка по комнате, Айшет Закирова, скромная восточная девушка. Неужели она способна? Звонок дочери оторвал Елену Петелину от раздумий. Мама, ты помнишь про ботинки? Ботинки, ботинки, какие ботинки? Ах да, керлинг. Утром Петелина позвонила по телефону, указанному на сайте интернет-магазина. Это оказался личный мобильник питерского предпринимателя, занимавшегося поставками одежды и аксессуаров для керлинга. Бизнес был настолько крошечным, что в качестве курьера он использовал приятеля, отправившегося на отдых в Турцию через Москву. Предприниматель понял, что курьер перепутал ботинки. У него были две пары одинакового размера, но для разных спортсменов. Для левши скользящей поверхностью был оснащен правый ботинок, а для правши – левый. Проблема заключалась в том, что курьер отключил телефон на время отдыха. Предприниматель успокоил Петелину, сказав, что второй покупатель тоже обнаружит путаницу и обратится к нему с претензией. Тогда он состыкует клиентов напрямую, и они смогут обменяться ботинками. «Потерпите день-другой, и проблема решится», – убеждал он Елену. Петелина пересказала слова питерского предпринимателя дочки и заверила ее. «Скоро все выяснится. Тебе достались чужие ботинки. Значит, кому-то? Твои. Они ему тоже не подойдут. Надо подождать». «Я не могу ждать, мамочка. Тренировки уже начались. Я и так две недели пропустила. Может, пока в старых поиграешь? Ты издеваешься? Старые мне жмут. Мне нужны новые ботинки. Мы специально заказали самые классные. Где они?» Настя, успокойся, давай рассуждать логически. Ботинки заказал человек, который тоже занимается керлингом. Судя по размеру, да, размер у тебя почти как у взрослой. Значит, это должна быть либо твоя сверстница, либо кто-то постарше. Надо поспрашивать у девочек. Только у девочек, ты забыла, что женские и мужские ботинки одинаковы? У кого мне спрашивать? У всех, кто занимается керлингом, в Москве их полно. А еще из Дмитров, там тоже много команд. А если ботинки переправили в Челябинск или Сочи? Я понимаю. Тогда поступим так. Петелина растерялась. Ее мозг был полностью занят расследованием кровавой трагедии. Ведь путаницу с ботинками даже для единственной дочери невозможно сравнить с роковой ошибкой, в результате которой погибла заложница. Но Настя не желала вникать в чужие проблемы. Она хотела решить свою. Точнее ту, которую создала ей родная мать. И в этом девочка была права. «Как так?» — требовательно прервала молчание матери Настя. «Через две недели курьер будет возвращаться через Москву, и мы узнаем, кому он отдал твои ботинки. Через две недели у нас начнутся отборочные соревнования. Я не могу выступать без тренировок. К ботинкам надо привыкнуть, раскатать их. Ты можешь это понять?» «Тогда и ты пойми», — не выдержала Елена. «У меня работа и большие проблемы». «Я не могу заниматься только твоими ботинками!» «Это ты их перепутала! Ты, а не курьер!» — крикнула дочь. «Могла бы сама!» — продолжила повышенным тоном Елена и осеклась. «Что я делаю? К чему взаимная грубость? Это же моя Настя, мой ребенок. Что рекомендуют психологи в подобных случаях? Нужно сбавить обороты и переключить внимание дочери на другой вопрос. Чем же ее отвлечь?» «Ну хорошо, Настя, я что-нибудь придумаю». Мы найдем твои ботинки. Кстати, как у тебя с уроками? Ты домашнее задание сделала? Ничего не задали, грубо ответила Настя и бросила трубку. Отвлекла, ну и характер, упрямая и вредная, огорчилась Елена. Но через минуту, как и каждая мама, поостыла и нашла оправдание. Это не упрямство, а целеустремленность и бескомпромиссность. Отличные качества для спортсменки. И в обычной жизни они не помешают. Настя, настоящий борец. А то, что мы с ней поругались, это лишь издержки телефонного разговора. Елена вспомнила, как сегодня сама, желая быть суровой и непреклонной, предпочла отчитать Мишу Устинова по телефону. Глаза в глаза разговор с дочкой получился бы иным. Жесты и взгляды смягчили бы их отношения и улучшили взаимопонимание. «Обниму ее дома, поболтаем, и все наладится», — успокоила себя Петелина. Рассыдив подобным образом, следователь решила спуститься в лабораторию. Служба, будь она неладна, не должна зависеть от семейных проблем. Расследование продолжается, и отношения в коллективе должны быть нормальными, иначе об успехе можно не мечтать. Перед разговором с дочкой в главе у Петелиной промелькнула новая версия, которая требовала вдумчивой проверки. Айшет Закирова. Так ли невинна эта студентка, как кажется? Может ли она быть причастна к исчезновению и гибели Валерии Богдановой, Были ли у нее возможность и мотив совершить преступление? Эти вопросы лучше обсудить не по телефону, а в спокойной рабочей обстановке. К тому же присутствие Светланы Масловой позволит сгладить несправедливые нападки на Устинова. Войдя в криминалистическую лабораторию, Петелина первым делом обратилась к Масловой. «Рада видеть тебя, Светлана!» «Как ты? Втягиваешься потихоньку?» «Потихоньку не получается, Елена Павловна. Несемся, как гоночные болиды». Тормози на поворотах, чтобы не вылететь с трассы. Все под контролем, — откликнулся главастик. Петелина поняла, что ни о какой обиде речи не идет. Она подошла к Устинову. Я вот что подумала. У Игоря Рощина алиби. Он заявил, что куртку и брюки оставил Валерии Богдановой, чтобы та отнесла их в химчистку. Следовательно, одежда находилась в ее комнате, и ее соседка, Айшет Закирова, могла ими воспользоваться. Точно! А ее фигура позволит пролезть и не в такую щель. Вы хорошо проверили одежду? Там мог быть ДНК Закировой. ДНК на одежде определяют по потожировым отложениям. Возможно, она не успела вспотеть. Или надела под куртку нечто плотное и закрытое. Предположим, Закирова присутствовала рядом с заложницей и скрылась деньгами. Вот только голос меня смущает, высказала свои сомнения Петелина. Кстати, механический голос вымогателя вполне мог принадлежать и девушке. Он искажен до неузнаваемости. Технически это несложно. А взрывное устройство Закерова могла собрать самостоятельно? Почему бы и нет? Образование позволяет. В техническом университете учатся люди с мозгами, в том числе и девушки. К разговору подключилась Светлана Маслова. «Елена Павловна, я вот что нашла». Маслова показала объявление в интернете о продаже сапог. «Мы установили, что вещи, которые Лера Богданова дарила Закировой, студентка продавала через интернет или пыталась вернуть в магазины. Закирова явно нуждается в деньгах, а заманить подругу в ловушку ей было проще всех», — добавил Устинов. «Получается, что у нас есть новый подозреваемый, третий за последние два дня. Бог любит троицу», — напомнила Маслова, «а следователь — улики». Петелина посмотрела на часы и заторопилась. «Надо успеть подготовить постановление на обыск».